Вода для чая. Заботьтесь о качестве сухого чая. Многие его любители обычно мало задумываются о воде, считая ее чем-то вроде само собой разумеющегося растворителя чая. Между тем, вода не только непременный компонент чайного напитка, без которого попросту невозможно приготовить чай, но и крайне важный компонент для получения чайного настоя высокого качества. Вопреки распространенному мнению, Роль воды в чае вовсе не ограничивается ролью нейтрального растворителя. Возможно, для многих будет открытием, что для чая пригодна отныне всякая вода. Каким бы превосходным ни был сорт чая, как бы высоко не сохранилась его кондиция, если для заварки употребляется непригодная вода, чайный напиток не только не будет высококачественным и вкусным, но и просто может быть испорчен. Прежде всего, вода для чая – не должна иметь никаких, даже незначительных, побочных, специфических и посторонних запахов. Особенно она не должна отдавать затхлостью, гнилью, ржавчиной, запахами хлорной извести, мыла, сероводорода и нефтепродуктов. Вода не должна также содержать никаких взвешенных частиц, даже если они, по нашему мнению, лишены запахов. Вот почему для чая Абсолютно непригодны воды минеральных источников, болотно-прудовые воды, а также вода из деревенских колодцев и илистых рек. Что касается водопроводной воды в больших городах, которая весьма часто чрезмерно хлорируется, то ее необходимо выдерживать не менее нескольких часов, например, в течение ночи, в открытом сосуде, с тем, чтобы запах хлора улетучился, а сама вода хорошенько отстоялась. Вторым важным требованием, предъявляемым к воде для чая, является низкая степень содержания в ней растворенных минеральных веществ. Вода, в которой растворено значительное количество минеральных солей, в основном двууглекислые и серно соли кальция и магния, называются жесткой. Такая вода либо непригодна, либо малопригодна для приготовления чая так как она не только сдерживает экстрагирование, но и портит вкус и аромат чая, убивая его сернокислыми и углекислыми соединениями. Следовательно, чай, приготовленный на жесткой воде, не только менее приятен и вкусен, но и менее полезен для человека. Вода, содержащая крайне малое количество растворенных минеральных соединений, называется «мягкой». Именно мягкая вода наиболее пригодна для приготовления чая. Еще с Спафарий, русский путешественник XVII века, с удивлением отмечал, что в Пекине воду для чая продают на рынке, причем за довольно-таки высокую цену, наравне с другими продуктами питания. Придавая исключительно важное значение правильному завариванию чая и качества настоя, Китайцы специально завозили в столицу мягкую воду из довольно отдаленных горных районов, где имелись ключи. И именно ключевая, родниковая вода считается наилучшей для заваривания чая. На втором месте мягкая вода быстрых речек с каменисто-песчаным дном, а также вода проточных ледниковых озер. Хорошо фильтрованная, Биологически очищенная мягкая водопроводная вода из речных и озерных водоемов также пригодна для заваривания чая, хотя, разумеется, она не может сравниться по качеству с природной родниковой водой. Но что же делать жителям тех районов, где вода отличается повышенной жесткостью? Во-первых, отстаивать ее не менее суток перед употреблением для заварки. Во-вторых, целесообразно пользоваться специальными умягчителями воды, выпускаемыми нашей промышленностью, например, фильтрующий умягчитель «Родничок». И в-третьих, использовать для заварки те сорта чая, которые обладают повышенной степенью экстрактивности. Большинство так и делает чисто интуитивно. Ведь одна из причин того, что современный потребитель – Больше склонен ценить мелкие, грубовато резкие чаи, а не нежные, листовые, надо видеть в ухудшении качества воды, в общем распространении более жестких.